Обратная сторона фортуны. Хорошо получать приятные сюрпризы, но случается и неприятный сюрприз, может положительно отразиться на судьбе, даже очень неприятный. Холодная зима. Город. Поздний вечер. Полицейский УАЗ двигается вдоль лесопарковой зоны с очередной заявки. Кружат снежинки, метёт по ёмка, кучевые облака задевают верхушки деревьев-великанов. Хочется взять кисть и запечатлеть на холсте до да чего красиво, но суровый водитель не отвлекается на красоты, внимательно всматривается он в дорогу, вдохновляемый чувством долга, в лесу может случиться всякое, и не зря всматривался. Из кустов, растущих вдоль обочины, прямо под колёса выскакивает молодая симпатичная дама со следами ужаса на белом лице. Мало того, на даме спущена юбка, нижнее бельё, что косвенно указывает на совершённые в отношении неё противоправные действия сексуального характера, либо на нападение проснувшегося медведя. Водитель, помнящий долг, бьёт по тормозам. Дама практически без чувств падает в объятия милиционеров. Те, как настоящие служители закона, не воспользовались благоприятной ситуацией, а помогли надеть юбку и выслушали страшный рассказ. Заикаясь от испуга, девушка поведала следующее: "Возвращалась она с вечеринки на маршрутке, и случилось ужасное. Пожаловала в гости старуха, диарея скрутила под чёрному ни вздохнуть ни икнуть видимо корпоративный салат был подпорчен кое-как дотерпев до лесопарка дамочка упросила водителя выпустить её на волю после чего по снегу бросилась к ближайшему кусту присела ну и как это обычно бывает ничего принципиально нового никто пока не придумал И вдруг, когда она уже расслабилась и вздохнула с облегчением, кто-то схватил за ее теплую задницу холодной рукой, да еще что-то матерно буркнув. От такого поворота диарея окончательно покинула организм, а дама, вскрикнув, вылетела на дорогу, не успев натянуть юбку, словно пробка из шампанского. Какое счастье, что мимо проезжали те, кому долг и совесть велят разбираться с подобными ситуациями. И хотя криминал пока не усматривался, милиционеры, взяв пистолеты на изготовку, двинулись в кусты. И что же они видят? В сугробе лежит субъект мужского пола со следами дамской диареи на лице и туловище, живой, но сильно-сильно пьяный. Мужичка подобрали и привезли в отделение. Притрезвев, он устроил скандал. На каком основании его благородного и дальга обгадили в прямом смысле этого слова и испортив импортную куртку? Он, между прочим, ведущий инженер, человек ранимый и тонкий, и будет требовать моральной и материальной компенсации через суд. Подумаешь, немного не рассчитал с выпивкой и прилёг под кустом. С кем не бывает? Зачем же сразу мордой в дерьмо? На что доставившие его сотрудники ризонно отвечают: Не шумите, молодой человек, а быстренько покупайте цветы с шампанским и идите к одной даме. Если бы не она, лежали бы вы сейчас хладным трупом под кустом и не выступали на улице ни май месяц. Говорят, их потом видели вместе, может даже и поженились. Что сказать? Миладрама, хоть кино снимай. и расскажи кому, что обычный корпоративный салат способен повлиять на судьбу, засмеют